Глава третья. Стражи правопорядка. Один писал роман, другой изучал политику, третий погрузился в богословие, четвертый обсуждал проходивших мимо девиц, пятый грыз перо, карпя над незаконченной рифмой, шестой нес всякую чушь о жизни доктора Джонсона. The Examiner, 1811 год, раскрывает истинные увлечения лондонских судейских призванных заниматься ловлей преступников. Куда же смотрела полиция? В то время как служанка Маров Маргарет колотила в дверь дома номер 29, мимо проходил местный ночной стражник. Звали его Джордж Олни. И, совершая каждые полчаса свой обход, он не мог миновать дома Маров. Присоединившись к Маргарет, он также принялся стучать в дверь. Поднятый ими шум разбудил проникшего в результате в дом Маров соседа. Первым полицейским, вызванным к месту происшествия после обнаружения трупов, был Чарльз Хортон, служивший в полиции Темзы небольшой независимой организации, в обязанности которой входила поимка преступников в доках и на реке. В музее полиции Темзы, разместившемся в полицейском участке Опинга, сохранилось его персональное досье. В нем зафиксированы и дата поступления на службу Хортона, и его местожительство у некой миссис Робинсон, булочницы. В досье помечена и выдача ему верхнего платья, неформенного в строгом смысле слова, но пригодного для несения службы на реке. Снабжен он был также кортиком для самозащиты и парой наручников. По всей видимости, задерживать изрядное число женщин полиция Темзы не планировала. Все относящиеся к XIX веку и хранящиеся в музее наручники, которые я примеряла, оказывались слишком большими для моих рук, легко из них выскальзывавших. Хорта ограничился изъятием окровавленного орудия убийства и доставкой его в полицию. При этом внимательно он его не осмотрел, иначе заметил бы инициалы. За информацию о преступлении полиция Темзы обещала награду. Мера эта оказалась не вполне успешной. Она привела к задержанию Джона Уильямса, хотя не исключено, что нуждавшаяся в деньгах хозяйка таверны свидетельствовала против него только ради вознаграждения. Впрочем, при тогдашнем состоянии полицейской службы на лучшее рассчитывать и не приходилось. Население районов менее крупных, современных и сложных, чем ООПИН к времен регенства, порядок обеспечивало собственными силами. Когда кого-то из жителей обвиняли в преступлении, соседи являлись в суд, чтобы опровергнуть или поддержать обвинение, в зависимости от того, как вел себя человек в прошлом. Иными словами, в расчет принимались не доказательства, а репутация, хорошая либо дурная. Каждый приход назначал себе безоружного констебля, этимологически камс стебюли, то есть владеющий конем с полномочиями сроком на один год. Он обязан был следить за порядком на улице. Служба эта существовала издревле. Само слово впервые упоминается в документе от 1252 года, и должность констебля считалась в приходе одной из четырех главнейших. Тремя другими были попечитель по презрению бедных, смотритель дорог и церковный староста. Символом власти констебля служила дубинка, нередко имевшая значение чисто декоративное, наподобие полицейского жетона. Обычно констебль работал в тесном сотрудничестве с группой лиц, охраняющих порядок на улицах в темное время суток. Горожане скидывались и нанимали этих ночных стражников через определенные промежутки времени, патрулировавших улицы. Крики этих стражей Возвещавших часы и сводки погоды Врывались в сны мирно спавших георгианских домовладельцев Стражники с их подслеповатыми фонарями Зачастую бывали весьма преклонных лет И нет-нет, да и соблазнялись деньгами Получаемыми от преступников За то, чтобы закрывать глаза на их тайные делишки В Ковендгардене, в центре Лондона Пожилых стражников нанимали намеренно так как молодые связывались с проститутками, и те отвлекали их от обязанностей, в то время как преступления продолжали совершаться. Следует отметить и традиционно ироническое отношение к стражам. Работу их почитали никченые, что нашло отражение даже у Шекспира, например, в комических интерлюдиях его Макбета. Система эта стала рушиться с началом урбанизации Британии. Принцип охраны порядка силами соседей, констебли и ночной стражи не позволял противостоять серьезным преступлениям, крупным грабежам или убийствам. В начале XVIII века отдельные жертвы преступлений начали обращаться к ловцам воров, предлагавшим за определенную мзду свои услуги по выслеживанию и поимке преступника. Но проблема состояла в том, что многие из этих ловцов находились в дружбе с преступниками и, случалось, брали с них деньги за то, чтобы не выдавать их. Самым знаменитым из таких «ловцов воров» стал Джонатан Уальт, начавший свою лондонскую карьеру как вымогатель и укрыватель краденого. В 1713 году он завел дружбу с официально числившимся лондонским констеблем Чарльзом хитчином. Во время своих ночных прогулок по городу, Друзья не столько оберегали покой горожан, сколько грабили, получая с них деньги. Уэлт тем не менее сохранял видимость добропорядочности. В 1714 году превратив свой дом на Литл Олд Бэйли в контору по розыску утерянного имущества, он был достаточно осторожен и не держал краденого на своей территории. Но все знали, что помочь вернуть похищенное человек этот может. Таким образом. Мистер Джонатан Уальд стал видной общественной фигурой, выйдя на первый план как главный ловец воров во всей Британии. Впрочем, такое хитрое двурушничество продолжаться долго не могло. Успех Уальда вызвал ревность у его бывшего партнера, а теперь соперника Хитчина. Используя вошедший тогда в моду способ обличения противника, Хитчин выпустил памфлет, в котором обвинил Уальда в своеволии и грубости по отношению к одним преступникам и потакании другим, а в целом в коррупции. И в 1718 году вышло специальное постановление, направленное непосредственно против Уальда, в котором недвусмысленно объявлялось преступным выторговывание у преступников украденных ими вещей. Тем не менее, Уальд еще ряд лет продолжал свою деятельность. По-видимому, услуги его ценились обществом. Позднее, впрочем, он все-таки впал в немилость за то, как обошелся с синемордом Джозефом Блэком. Малоприятный сей персонаж был малолетним преступником, которого воспитавший его Джонатан Уальд использовал для своей выгоды, заставляя совершать преступления, как это делал Феджин в Дикенсовском Оливере Твисте. Когда синемордого схватили, Уальт умыл руки, отказавшись ему помогать. Возмущенный Блэк перерезал ему за это глотку. Уальт, однако, выжил, но восстановил против себя общественное мнение. Когда вскоре его обвинили в краже, Уальт убедился, что утратил способность выпутываться из любой беды. Его повесили в тайберне, а его труп толпа забросала камнями. Такое прискорбное положение вещей побудило взяться за дело Генри Филдинга. Успешный драматург и автор Тома Джонса, Филдинг, занимая должность судьи, обладал развитым чувством гражданской ответственности. В 1751 году он написал свой известный социологический труд «Исследования о причинах недавнего роста грабежей». Он начал вести учет ограблений, изучая обстоятельства преступлений личность каждого подозреваемого и его поведение, и, поощряя публику, поставлять ему информацию. Впервые судья пытался предотвращать преступления, а не только реагировать на их последствия. Кроме того, Филдинг убедил шестерых приходских констеблей, когда вышел срок их службы, не покидать должности, а продолжить работу за жалование. Эти «боустрецкие приставы», как окрестила их публика, явились зародышем оплачиваемой профессиональной полиции. Шестеро мужчин в синих мундирах, патрулировавших шесть миль окружности Чаринг-Кросс, вскоре стали для лондонцев привычным зрелищем. Но с ними соперничали многие другие протополицейские формирования. Джудит Фландерс подсчитала, что в 1790 году действовало не менее тысячи приходских стражников и констеблей нанятых семью-десятью различными организациями. Основанная в 1798 году полиция Темзы, или же Морская, была, следовательно, лишь одним из бесчисленных полицейских подразделений. После смерти Генри Филдинга дело его продолжил слепой сводный брат писателя, сэр Джон Филдинг, привлекший общественное внимание к проблеме соперничества и несогласованности действий разных подразделений. «Границы приходов глубоко не ясны», — писал он. «Иной раз одна сторона улицы относится к одному приходу, другая же к другому». «Почему стражники одной стороны не могут рассчитывать на помощь стороны противоположной?» Убийства на Редклифской дороге показали несостоятельность такого способа охраны общественного порядка. Действия вышеуказанной службы были несогласованными и импульсивными». Глава полиции Темзы Джон Хэрриот поспешил расклеить объявление, где обещал 20 фунтов за выдачу и предоставление в руки властей трех мужчин, замеченных возле дома Маров в вечер убийства. Но Министерство внутренних дел осудило эту похвальную инициативу, обвинив Хэрриота в превышении полномочий. Министр поручил расследование судьям Шэдоула, более полномочными, нежели полиция Темзы и, в свою очередь, объявил вознаграждение в 50 фунтов из собственных средств за помощь в раскрытии преступления. Коронер Джон Анвин незамедлительно начал расследование и опрос свидетелей в пабе «Веселый моряк». Вопросы возникли и у парламента. Почему шедулский суд пренебрег столь многими зацепками? Какие иные причины, кроме ксенофобии, могли спровоцировать столь многочисленные аресты по подозрению в этих преступлениях именно ирландцев? Почему Уильямс находился в камере один и без присмотра? Ответить на все эти вопросы было нелегко. Как заявил премьер-министр Спенсер Персиваль, никакая даже самая мощная и надежная стража не способна предотвратить такого рода преступления. Непонятно, как следовало бы организовать работу полиции, чтобы такие преступления были исключены. Сам Персиваль до возникновения такой организации не дожил. Пять месяцев спустя, в мае 1812 года, он был убит в вестибюле палаты общин стрелком-одиночкой, имевшим зуб на правительство. По мнению Ф.Д. Джеймс и Т.А. Кричли, авторов книги о Редклевских убийствах, 1971 год, за месяцы, последовавшие за этими преступлениями, более решительный министр внутренних дел мог бы провести в парламенте закон о создании централизованной полиции. Но тогдашний министр, человек равнодушный и апатичный, к тому же считал, что такая организация уместна и оправдана лишь за пределами Британии, где люди не доверяют друг другу. Авторитарные правительства за рубежом используют силы полиции для подавления собственного народа. Свободно рожденные англичане, как это принято считать, не потерпят такого ущемления их исконного права на свободу. В Париже существует превосходная полиция, но плата за это весьма велика. Я предпочту мириться с тем, чтобы раз в 3-4 года на Редклевской дороге полудюжине человек перерезали глотки, лишь бы не заявлялись ко мне в дом полицейские не рыскали бы повсюду сыщики, не использовались бы у нас все эти ухищрения французской полиции. Предложением создать единую полицейскую службу противостояло убеждение в том, что сильная рука – палка о двух концах и является как благом, так и проклятием. Государство в то время играло в Британии роль гораздо меньшую, чем сейчас. Обязательное школьное образование – ввели лишь в 1880 году. Утверждение законом пенсии по возрасту пришлось ждать до 1909, а создание Национальной службы здравоохранения до 1948 года. И все же через 18 лет парламент, наконец, санкционировал решение проблемы лондонской полиции. Была организована Единая полицейская служба, координирующая работу по охране порядка во всем Лондоне и оплачиваемая за счет налогов. В 1829 году парламент сдал закон о реформировании полицейской службы в Лондоне и округе. Новая полиция была отдана под начало министра внутренних дел сэра Роберта Пиля, уже сумевшего реформировать полицию Ирландии. В 1829 году на момент создания новой силовой структуры В нее входило более тысячи человек, прозванных пиллерами. Создание новой полицейской службы нередко представляется поворотным пунктом в истории полиции. Но ответственному и дотошному историку затруднительно было бы провести водораздел между «до» и «после». Службу несли многие из бывших вояк, и действовали они во многом по-старому. Сохранилась и прежняя терминология «констебли», и привилегия могущественного лондонского сити – не попадать под юрисдикцию новой структуры. Пилю хватило благоразумия понять, что игра в данном случае не стоит свеч, и сити по сей день обладает собственными полицейскими силами. По сути, статистика говорит нам, что количество преступлений шло тогда на убыль, и потребность в создании полиции была порождена скорее возросшим страхом перед преступностью. Создание полиции явилось частью общего стремления очистить города и упорядочить городскую жизнь. Представлению о безопасности отвечало и удаление с улиц нищих и попрошаек, ремонт дорог и отмена шумных ярмарок. Принятие подобных мер облегчало борьбу с преступностью. Но какую бы сторону процесса, преемственность или перемены – не выделяли в своих исследованиях историки, ясно, что создание лондонской полиции стало важным достижением, сопровождавшим зарождение среднего класса. При том, что такие определения, как рабочий класс или средний класс, достаточно шатки, закон 1832 года об избирательной реформе проводит различительную грань между двумя группами населения. Ранее, скопом, именуемыми низшими классами. В 1832 году контингент людей, имевших право голоса, с 400 тысяч возрос до 650 тысяч человек. Были ликвидированы некоторые явные аномалии предшествующего избирательного законодательства, как, например, так называемые «гнилые местечки», посылавшие в парламент депутатов голосами лишь горсточки избирателей. Теперь же голосовать могли все мужчины, обладавшие достаточным имуществом, земельным участком стоимостью не меньше 10 фунтов. Право голосовать получили мастера-ремесленники, успешные, наделенные особенным статусом предприниматели. Те же, чья собственность оказывалась пусть немного, но менее ценной, например, профессиональные торговцы, исключались из политической жизни что нередко превращало их в радикалов. Между этими двумя классами возникали конфликты, причем полиция неизменно выступала на стороне среднего класса. Организованные и сплоченные полицейские силы Роберта Пиля разительно отличались от своих разношерстных предшественников. Во главе их стояли два комиссара, под началом которых, согласно циркуляру Пиля от 20 июля, 1829 года находилось по три помощника: главный, второй и третий. Помощники полагались и казначею главный финансовый пост. Также в состав новой структуры входили восемь суперинтендантов, 88 сержантов и 895 констеблей. Чрезвычайно важно, что все лондонские полицейские отныне должны были действовать координированно между отделениями. Теперь регулярно курсировали гонцы с донесениями, а вместо прежнего листка «разыскивается» сообщениями о преступлениях стала выходить куда более полная «Полис газет, в которой печатались последние новости о всех подозрительных случаях. Ежедневные распоряжения и приказы констеблем отдавались с самого верха. Половина пилеров несла патрульную службу в ночное время, другая половина дежурила днем — Они постоянно обходили улицы со скоростью 2,5 мили в час. Присесть отдохнуть во время дежурства не разрешалось. Одеты они были в длиннополые синие форменные мундиры на восьми пуговицах. Цвет формы имел значение — синий, а не красный. Он позволял отличать полицейских от солдат. Никто в Британии не желал видеть на улицах солдат, в особенности после ужасного побоища 1819 году в Питерлоу, когда солдаты и гусары жестоко разогнали мирный сход, убив 11 и ранив многих его участников. Обязательным элементом полицейского обмундирования были кожаные ошейники, защищавшие от захвата удавкой и удушения, на которых значился личный номер полицейского. И даже теперь, когда номер офицера полиции наносится на погоны, его называют номером на воротнике. Белые панталоны приобретались самостоятельно, официально не считаясь частью формы. Голову покрывал цилиндр высотой 6 дюймов, что делало полицейских похожими скорее не на военных, а на гражданских лиц. У них имелись трещотки, наподобие тех, которыми пользуются футбольные болельщики, для того, чтобы подзывать подмогу. Впоследствии трещотки заменили на более эффективные свистки. Констебли вступали в полицию в основном по финансовым соображениям, желая обеспечить себя материально. Но при этом констебли третьего класса, которым платили 16 шиллингов и 8 шестипенсовиков в неделю, находили жалование свое недостаточным. В 1848 году группа из десяти констеблей подала начальству жалобу. Женатые полицейские, писали они, по большей части пребывают в долгах, и не в состоянии изыскивать средства для оплаты жилья и покупки самого необходимого, что потребно их женам и детям. Впрочем, со временем службу в полиции начали считать экономически стабильной, что все больше привлекало наемных рабочих из других отраслей. Ответственные за прием в полицию стали более разборчивыми и подняли планку требований к кандидатам. Так, минимальный рост полицейского вместо 5 футов 7 дюймов был теперь 5 футов 9 дюймов. Разумеется, все эти перемены не встречали единодушного одобрения. Общество осуждало дороговизну новой структуры и скучало по привычной, старой и доброй, пускай и не совсем не подкупной, ночной страже. Новым пилерам полагалось проявлять вежливость и услужливость, И, тем не менее, страх общества перед ищейками был настолько велик, что их нередко осыпали оскорблениями, в том числе наделяя всевозможными прозвищами «Свежие лобстеры», «Синие черти» и «Пилева шайка». В частности, потому что полицейские обязаны были носить форму даже во внеслужебное время. И все же, спустя шесть лет после появления пилеров, Стало ясно, что идея организовать в городе единую полицейскую службу оказалась здравой, и служба эта сохранится. К примеру, Лондона последовали и другие области. По образцу службы лондонской полиции, так официально именовались теперь пиллеры, создавались полицейские силы в маленьких городках по всей Британии. Однако ощущалась нехватка одного звена в цепи. Занимаясь предотвращением преступлений, пиллеры отнюдь не ставили своей задачей их раскрытия. Лишь в 1842 году в службе лондонской полиции было учреждено отделение расследования преступлений. Сыскное отделение состояло всего из двух инспекторов, шести сержантов и нескольких констеблей. Одетые в штатское детективы вышли на сцену лишь когда общество свыклось с их одетыми в форму собратьями и стало им доверять. Чтобы свыкнуться с существованием детективов, обществу потребовалось больше времени.